Глава двадцать Мы разошлись по комнатам. Я осторожно открыла дверь и вошла. Арика встрепенулась на своей кровати. Сонно моргая, уставилась на меня. «Ну, как все прошло?» «У нас там такое случилось!» Прошептала я, делая большие глаза. «Что такое?» Она зевнула. «Кажется, одно из невест отравили». Сон мигом слетел с нее. «Ох, ничего себе! Ты уверена?» Я пожала плечами. Конечно, ни в чем не уверена. Официально же никто факт отравления не подтвердил, и вообще все произошло слишком быстро. Вот она стояла, а потом бац, и упала. Я вкратце рассказала подруге произошедшее. Арика нахмурилась от моего рассказа. Непонятно! Я была с ней согласна. А он правда понес ее на руках? переспросила она. Оборотницу. Ага! Они ведь тяжеленные! «М -м, а принц такой сильный? Подруга мечтательно закатила глаза. Взял и понес ее к целителю. Ну да, пожало я плечами. Эх, жаль, что я даже в помощницы не попала. Вздохнула она. Поверь, ты ничего не потеряла. Хмыкнула я. Помнишь, как Эльза обманом заставила меня сделать для нее доклад по истории? А ведь историк стал на ее сторону, а не на мою. Это да, но все равно. «А теперь она хочет, чтобы я помогала ей Айзена охмурять!» Сердито пробурчала я. Арика поджала губы и окинула меня странным взглядом. «Он тебе нравится?» — спросила она. От неожиданности я на миг зависла с открытым ртом. Потом возмутилась. «Ты что? Нет, конечно, ни капельки. Он индюк надутый, а его братец — павлин!» Арика прыснула от смеха, а у меня, наоборот, сердце защемило почему мне неприятна сама мысль что он будет носить эльза на руках дело в эльзе или в том что я ревную ох лучше не думать об этом зато утром стало совершенно недовеселье это мы поняли когда пришли на завтрак люция помощница виктории сидела хмурая сгорбленная и не поднимая головы смотрела в пустую тарелку у меня по спине пробежал холодок неужели с викторией все так плохо а как же целители «Мы же в Академии магии! Как тут вообще могли кого-то отравить?» «Даже в голове не укладывается!» Айзен тоже выглядел мрачно. Когда я вошла, он поднял потухший взгляд, словно почувствовал мое появление. Его лицо было бледнее обычного, под глазами залегли синяки. Похоже, он на этой ночью не спал. Кендер и Яр что-то тихо обсуждали. Один из них окликнул принца, но тот даже не глянул в их сторону, будто не слышал. В зале царила траурная атмосфера. Я быстро придвинула к себе какао и булочки, но есть не смогла. Меня внезапно накрыла мысль. А вдруг эта еда тоже отравлена? Так и сидела, гипнотизируя взглядом поджаристый бок и исходя голодной слюной, пока наш стол не накрыла чья-то тень. Арика ткнула меня в бок. Я вскинула голову. «Перед нами стояла секретарь ректора, госпожа Гилли». Она смотрела на нас сквозь приспущенные очки. От этого ее взгляд казался пронизывающим и жутким. «Доброе утро», — произнесла она в нос. «Доброе утро». Я перевела взгляд на бейджик у нее в петлице. «Госпожа Гилли, вас вызывает ректор». Мы с Арикой тревожно переглянулись. «Прямо сейчас?» — спросила я. «Да». Кивнула секретарь. «Хорошо». Я поднялась. «Вы не будете есть?» Она покосилась на мою тарелку. «Я не голодная». Конечно, это была отмазка. На самом деле, я очень хотела есть, просто не смогла заставить себя проглотить ни кусочка. Меня не покидал страх, что там может быть отрава. Арика поймала мой взгляд, чуть заметно кивнула, подбадривая. Я ответила кислой усмешкой. «Если ректор прислал секретаря, а не передал сообщение через студентов или куратора, значит, все очень серьезно. Вслед за Джиллен Ангели я направилась к выходу. Айзен проводил меня мрачным взглядом. От его пристального внимания у меня жар потек по спине. Но я не стала оборачиваться, просто ускорила шаг. «А по какому вопросу меня вызывают к ректору?» — спросила, когда мы покинули зал. «Он сам вам все скажет». Легче не стало. Наоборот, меня охватила тревога. А вдруг ректор узнал правду, что я солгала насчет общины?» Хотя я же пыталась объяснить, что случайно сюда попала, но меня никто и слушать не захотел. Никто не поверил, что я из другого мира. Вспомнив тот день, инстинктивно сжала кулаки. Может ректор хочет еще раз все перепроверить? Тогда это шанс попробовать сказать правду. Или не стоит? С учетом всего, что я тут узнала, правда может быть очень опасной. Возле столовой кучковали студенты. Они проводили нас удивленными взглядами. Потом мы свернули в небольшой коридор, где было безлюдно. Наши шаги отдавались эхам от стен. Нет, не наши. Кто-то быстро и тяжело шел вслед за нами. Миг, и нас нагнал Айзен. Меня обдало жаром, когда принц оказался рядом со мной. «Госпожа Гилли». Он встал так, что оказался между мной и секретарем. «По какой причине вы увели помощницу моей невесты?» Джиллиан резко обернулась к нему. На ее лице мелькнуло волнение, но она тут же скрыла его под маской деловой учтивости. «Это распоряжение ректора», — пояснилась сдержанным тоном. При этом ее взгляд не поднимался выше воротника Айзена. Видимо, она не хотела или не могла смотреть ему в лицо. Впрочем, не она одна. Я давно уже заметила, что Эльза и Арика не смотрят ему в глаза. Хотя с Арикой понятно, она же воспитана так. Но Эльза — аристократка, да еще избранная невеста но тоже при разговоре с Айзеном смотрит куда угодно, только не ему в глаза. «Ладно, по какому вопросу?» Вновь спросил принц. «Ваше высо...» «Никаких титулов в Академии!» — оборвал Айзен. «Да, конечно». Смутилась она. «Но я не знаю. Ректор сказал мне привести Наталью Синичкину. Это все. Айзен скользнул по мне взглядом. «А вот я могу смотреть на него», отметила про себя с долей превосходства. Может, потому что выросла в мире, где смотреть в глаза собеседника — это норма? В ответ у меня внутри вновь зародился жар, будто вспыхнула крошечная искра там, где был медальон, и захлестнула горячим потоком все тело. Кадык Айзена одернулся, будто принц резко сглотнул. Затем Айзен перевел взгляд на Джилиан. «Идите», — сказал с видимой неохотой и отступил. Секретарь коротко кивнула и продолжила путь, а я только хмыкнула. «Все-таки странный он, хотя не страннее, чем моя реакция на него». Госпожа Гилли толкнула дверь в кабинет ректора и сказала, «Входите, вас ждут». Я с любопытством и опаской переступила порог. В прошлый раз меня внутрь не пустили, я разговаривала с ректором в коридоре, а сейчас, оказавшись в кабинете, начала крутить головой. Помещение было просторным и светлым. Одну стену, выходящую во двор Академии, занимали три огромных стрельчатых окна с арочным верхом. Сквозь них лился рассеянный дневной свет. Остальные стены были заставлены стеллажами, на полках которых толпились книги. Некоторые из них были толщиной с мою руку, а потертые корешки говорили о древности фолиантов. За большим массивным столом сидел ректор. Стену над его головой украшал портрет короля Артреда, почти такой же, как в столовой. На столе перед ректором лежала кипа бумаг. Когда я вошла, он как раз просматривал их, сдвинув брови. Услышав голос Джиллиан, Драмель Сарах поднял голову и окинул меня изучающим взглядом. В ответ медальон обдал меня жаром, таким же сильным, как от взгляда Айзена, а может, даже еще сильнее. Но я уже привыкла к такой реакции, так что и брови не повела, за что мысленно себя похвалила. Ректор кивнул. «Доброе утро». «Доброе». Мой ответ прозвучал не очень уверенно, ведь утро было совсем недобрым. «Чай или кофе?» Тут же спросила госпожа Гилли, которая так и торчала у меня за спиной. «Мне ничего, а студентке Синичкиной то, что она захочет», распорядился ректор. «Я тоже ничего не хочу». Быстро заверила. Джиллиан кивнула и вышла из кабинета. Ректор жестом пригласил меня присесть на стул с другой стороны стола. Под его внимательным взглядом стало неловко. Я ждала, что он начнет спрашивать о вчерашнем: Это ведь логично, иначе зачем еще меня сюда привели? Но Драмиэль сарах молчал, просто разглядывал так, что у меня на коже взбесились мурашки. Вопреки правилам приличия, я решила первой прервать молчание. Можно узнать, зачем меня вызвали? Это из-за вчерашнего ужина? Частично. Внимание ректора сосредоточилось на моем лице. Я ответила ему прямым взглядом, на что он словно бы удивился, а затем вдруг нахмурился. Наверное, это была ошибка — смотреть на него вот так. Потому что стоило нашим взглядом пересечься, как жар внутри моего тела усилился. Я ощутила, как раскаляются кончики пальцев, словно с них вот-вот сорвется пламя. Как жар несется по венам, кипя и бурля, а на спине и висках выступает испарина. Казалось, я вот-вот взорвусь и полыхну. но Дремиэль Уже опустил взгляд на бумаги. «Что ж, начнем с главного. До меня дошли слухи, что у вас проблемы с практической магией. Это так?» Вопрос был неожиданным. Он ошеломил меня. Я удивленно моргнула. Жар начал медленно отступать. «Ну да, но я стараюсь». «Видимо, ваших стараний недостаточно». Ректор протянул мне бумагу, которую держал в руках. Это была характеристика на меня от лавинии Варикурт. Магистра бытовой магии. В ней говорилось, что, несмотря на возможный потенциал, успехи мои очень скромные. Я не успеваю за группой. У меня не получается создать что-то мощное и достаточно стабильное, чтобы оно не развалилось от случайного чиха. И если так все останется, то меня придется отчислить. При нынешнем положении дел студентка Синичкина не сможет сдать практику и перейти на второй курс, — гласил вердикт, написанный убористым женским почерком с резким наклоном вправо. «Что вы на это скажете?» Драмель сложил пальцы домиком. «Я стараюсь», — повторила уныло. «Это я уже слышал. Расскажите о себе». Я напряглась. «Что именно?» Все. Как вы попали в Оливецкую общину? Кто ваши родители? Как оказались в академии? Хотели сюда поступить? Или это было спонтанным решением?» Он задавал вопросы и смотрел так, что я почувствовала себя на допросе. А еще поняла, что врать будет сложно, но и говорить правду тоже нельзя. Стоило лишь подумать, чтобы признаться во всем. как медальон кольнул меня холодом. «Мой медальон не любит драконов, это я уже поняла. Так что придется выкручиваться». Собравшись силами, подняла на ректора честный и причестный взгляд и сказала. «Я родилась в общине, отца не знаю, мама». «Умерла, когда мне было три года. Я жила с тётей, а в академию попала совершенно случайно. Просто шла мимо и попала в толпу, которая внесла меня сквозь врата». Голос дрогнул, когда я упомянула про маму и тетя. Дремель кивнул, но будто не мне, а своим мыслям. «У вас были проявления магии до поступления в академию?» «Нет. Здесь даже врать не пришлось. Это чистая правда». «Что вы чувствуете при попытке использовать магию?» «А, сложный вопрос. Напряжение?» Я спрашивала, потому что была неуверена в своих ощущениях, а еще боялась выдать свои способности. «Ведь никто из здешних магов не видит чужую магию, значит, и я не должна». «Хорошо», — снова кивнул он. «Продолжайте». «Ну, сильное напряжение. Я пробовала тренироваться одна, но впала в стазис и напугала друзей, поэтому забросила тренировки». «А на общих занятиях таких проблем нет?» Ректор прищурился. Я покачала головой и опустила взгляд. Испугалась, что глаза меня выдадут. Допрос продолжился. «Вы замечали что-то странное или необычное в собственных ощущениях или в окружающих предметах, людях?» «Нет. Конечно же, замечала. Даже сейчас замечаю, что кабинет сверкает и переливается от красных магических нитей, которыми здесь все пронизано». А сам ректор полыхает алым заревом. причем это зарево куда мощнее, чем у Айзена. Но об этом лучше молчать. И ваша магия ни разу никак не проявилась вне занятий? Еще один опасный вопрос. Но я с честным видом затрясла головой. Ни разу. А что, почти не солгала? У меня ведь до сих пор нет уверенности, что тот дым сделала я. Чем вы займётесь, когда вас отчислят? Моя нижняя челюсть упала с громким стуком и закатилась под стол а я осталась сидеть с открытым ртом, широко распахнутыми глазами и не веря своим ушам. «Когда?» — повторила, сглотнув. «То есть он уже принял решение о моем отчислении?» «Да, когда? Вернётесь в общину?» У ректора на лице не дрогнул ни один мускул. Он по-прежнему был внимательным и спокойным. «Чего не скажешь обо мне?» «Я пока об этом не думала», — с трудом подобрала ответ. «Признаюсь, мне будет жаль, если ваш потенциал не раскроется. Но Лавиния права. С таким положением дел, как сейчас, ни один здравомыслящий магистр не подпишет вам разрешение на практику». «Сказал он серьезно. «Так что вам стоит обдумать, чем вы займётесь по окончании семестра». «Я задумалась. Если меня отчислят, то идти будет некуда. Я совсем не готова выходить в этот мир. К тому же это никак не решит вопрос моей магии». А значит, надо сделать все, чтобы меня не отчислили. Нет, у меня нет планов возвращаться в общину, заговорила я, снова глядя в глаза Драмиэля. Наоборот, хочу остаться в академии. Да, у меня проблемы с практической магией, но мне легко даются общественные науки. Это может подтвердить любой магистр. Посмотрите, у меня высокие баллы по истории, росологии, травознавству. Я тараторила, боясь, что он меня прервет. Но Драмиэль слушал молча. Ни по его взгляду, ни по выражению лица невозможно было понять, что он думает. Это смущало и путало меня. Я спешила выговориться, боялась, что если прервусь хоть на миг, то услышу что-то вроде «Спасибо, мы вам позвоним». Наконец, поток моих слов иссяк. Я хватанула ртом воздух и замерла, ожидая свой приговор. Но ректор не спешил отвечать. Его взгляд был ждал по моему лицу, а лицо стало задумчивым. Брови сдвинулись к переносице. Хм, произнес Драмель минуту спустя, а я уже вся изъёрзалась на этом треклятом стуле. Какой же он неудобный. Еще и в глазах начали собираться слезы, только их не хватало. Ну почему здесь все против меня? Дайте руку. Руку? Нет. Я вздрогнула, дернулась, но это было бессмысленно, потому что широкая ладонь ректора уже накрыла мои пальцы. Чуть сдавила, обрывая сопротивление, и мое тело пронзил разряд тока.